и никакого внимания никогда не оказал. А ее это непоправимо обидело. Свидания наши завершались обычной музыкой. Чаще всего мы слушали Козловского. Марья Павловна долгий год дружила с ним и очень любила его самого и его голос. Прощались мы поздним вечером и шли обыкновенно в город пешком, под гору, по улице Кирова, бывшей Алтской. В воздухе попахивало изящным дымком, и чем ниже мы спускались, тем слышнее становился грохот зимнего прибоя, ударяющего в гранит набережной. Я очень люблю зимнюю Ялту. Хрупкая крымская зима мне чем-то неизмеримо дороже трех остальных куда более абсолютных времен года. И, разумеется, прежде всего она дороже для меня памятью о Маре Павлоне, о встречах с ней в милом Чеховском доме. О чем бы она ни вспоминала, между деревом, случайно, это касалось всегда дорогих имен, дорогих людей, драгоценных страниц литературной жизни России. А эта по-чеховски будничная интонация, эта беспредельная естественность и натуральность в каждом слове и жесте делали все ее рассказы живыми, давнее время совсем близким и почти осязаемым. Вы словно бы ощущали те зимние московские сумерки, когда один великий писатель постучался в двери другого великого писателя, и ту московскую масленицу с ее весенним оживлением, блинами и гостями, да и просто Москву тех дней с конкой от страстного дохомовников, с салоном кувшинниковой, с извозчичьими пролетками. Если Антон Чехов гениально сумел воссоздать свое время, свою эпоху, то сестра его была частицей этой эпохи, была растворена в ней и пронесла ее в себе сквозь всю свою долгую жизнь. Атмосферу, которую Чехов сумел создать, сестра его сумела сберечь в себе. Дом, построенный Чеховым, сестра его сумела утвердить и сохранить на свете домом Чехова во многих испытаниях истории. И все в этом доме так ощутимо дышало его духом, его сутью, его отношением к жизни и к людям, что в часы, которые я провела там, мне подчас казалось, если сейчас отворится дверь и войдет Антон Павлович, ничего невероятного, собственно, не случится, и нам даже не придется менять ни предмета, ни тона разговора. Это было драгоценное ощущение, и я трепетно берегу его в себе, И бесконечно благодарна за него покойный Маре Пауни. 1964. Несколько вечеров давнего лета. Помните ли вы, как долго тянулось, бывало лето в юности, сколько в него вмещалось соловинных ночей, поездок, походов, встреч, прочитанных книг, споров до рассвета? И сверх всего оставалась еще масса времени, которое решительно неизвестно было, куда девать. Вот именно в такое-то время юноша Данин однажды предложил, а не сходить ли нам к Татлину? Данин был, пожалуй, самым изобретательным из нас, и связи у него были самые интересные еще со времен знаменитой бригады Маяковского. Он даже Мейерхольда знал лично. А вот ведь, пожалуйста, еще и Татлин. Татлин. Летатлин. Если бы я сказала, что в этом имени прозвучало для нас что-то музейное, это был бы, пожалуй, самый неудачный эпитет из всех возможных. Ибо в эпитете, или, скорее, прилагательном музейный есть нечто старинное, давнее, древнее, в то время как в произведении, именуемом Летатлин, хотя и выставленном уже в музее, было одновременно что-то от Дедала и от XXI века. Если допустить, что в 21 веке будет наконец решена до ныне неразрешенная задача, человек научится летать. Не скидывайте удивленно брови и не поправляйте меня. Я сказала именно то, что хотела сказать. Человек великолепно научился строить летающие машины и летать в них со всеми удобствами. Но летать как птица он так и не научился. И не об этом мечтали Икар и Дедал, и множество других, чьи имена остались нам неизвестны. И об этом, именно об этом мечтал Владимир Евграфович Татлин, художник, живописец, рисовальщик, график, конструктор, строитель,